и я, Гарри, не верну тебе карту. Гарри этого ожидал и не стал возражать. Он сгорал от желания узнать, на что же намекал Снег. — А почему Снег подумал, что я получил карту прямо от изготовителей? — выпалил он. — Ну, Потому что... — Люпин как будто подыскивал ответ. — Потому что этим изготовителям... Возможно, очень хотелось выманить тебя из замка. Наверное, их бы это очень устроило. — Вы их знаете? — спросил пораженный Гарри. — Мы встречались. Коротко ответил Люпин, смотревший на Гарри как никогда строго. Не ожидай, Гарри, что я когда-нибудь еще приду тебе на выручку. Я не смог заставить тебя серьезно отнестись к Сириусу Блэку, Но я думал, что слова, которые ты слышал, когда дементоры приближались к тебе, окажут на тебя более сильное воздействие. Твои родители Гарри отдали свои жизни, чтобы спасти твою, и чем же ты отплатил им? Поставил Након против их великой жертвы пакет с магическими штучками. И Люпин ушел, оставив Гарри на растерзание совести. В кабинете Снега ему так тяжело не было. Гарри и Рон медленно поднимались по мраморной лестнице, проходя мимо одноглазой ведьмы. Гарри вспомнил про мантию-невидимку. Она все еще была там в начале подземного хода, но Гарри не посмел спуститься за ней. «Это я во всем виноват», — вдруг сказал Рон. «Не я тебя уговорил идти в Хоксмит. Люпин прав». Мы поступили глупо. Не надо было этого делать. И Рон опять замолчал. В коридоре, где ходили дозорные тролли, они увидели идущую навстречу Гермиону. По ее лицу было видно, она знает, что произошло. Сердце у Гарри ёкнуло. Сказала ли она профессору Макгонагал про карту? Гермиона подошла к ним и остановилась. — Радуешься нашим неприятностям? — съязвил Рон. Успела уже наебедничать? Нет, сказала Гермиона, держа в руке письмо. Губы у нее дрожали. Я просто подумала, вам надо это знать. Хагрид проиграл дело. Клюво крыла коснят.